Ты его вряд ли знал, но, может, слышал такую фамилию, Сантьяго. Он был очень талантливым бардом, я знал его лично, и он умер в лагере на моих глазах. Я узнал его, вспомнил, что он мертв, понял, что вся эта толпа мертвая, и мне стало интересно, почему это они идут в обратную сторону. Я заговорил с ним, и мы пошли дальше вместе». Кантер рассказал, как вышел из лабиринта.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 Он мне опять приснился. Я просто не знаю. Может, пусть меня еще раз по голове стукнут, чтобы я нормально с ним поговорил. Я опять забыл половину. Запомнил только это дурацкое название, потому что он заставил меня повторить его раз десять. А Марго, ты знаешь, что такое обойма для плазменной винтовки? О небо! Изумленно возрился на него командир. Где ты слов таких нахватался? Я ж тебе сказал, где. Так знаешь? Понятия не имею.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 «Я Бронесса Арманди из Кромати. Как я могу найти госпожу Эльвиру Лементаль?» «Желаем здравствовать, благородная госпожа», — почтительно ответил начальник караула. «По какому делу вы желаете видеть госпожу Лементаль?» «Я ее школьная подруга», — объяснила Кира. «Приехала с ней увидеться. Не по делу, а просто по-дружески. Если я не могу входить на территорию дворца, пусть кого-то пошлют, чтобы сообщить ей обо мне».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 «Эльвира Ужака?» — тут же спросил солдат Марк, улыбаясь ей, как старой знакомой. «Эльвира? Тут она. Куда же ей, бедняжки, еще идти?» Уже приветливее откликнулась странная девица. «Не к Камилле же! А что?» «Тут к ней приехала подруга из провинции», — пояснил Марк. «Баронесса Арманди из Кромати. Вот, познакомься». Ольга представилась девице и протянула руку, оглядывая Киру с явно выраженной завистью. «Кира!»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 Была там такая графиня Манкар стерво редкостная Вот она и накрутила официальную фаворитку короля Чтоб та со мной как-то разобралась А Эльвире эта затея не понравилась И она от них откололась Потом от них и Камила откололась Но это к делу не относится В конце концов вся эта интрига раскрылась Король прогнал графиню со двора А она обиделась и решила всем отомстить Она закрутила роман с мистером Хабардом И добилась, чтобы нас с Эльвирой внесли в список на ближайший отбор Камиле повезло, она уже вышла за возрастной ценз, а мы вот... Она развела руками с кружкой и дымящейся сигаретой. Судя по всему, это была та самая пятая, которая просто подруга. А тебя, значит, герцог Браска сосватал. Я его видела на оглашении. Ох и Харя, во сне увидишь, не проснешься. А за что вы с ними воюете? Кира вздохнула. Собеседница была явно нетрезвее хозяина и не плакала вместе со всеми только потому, что слезы ей заменял непрекращающийся поток слов. «Герцог воюет со всеми соседями», — пояснила она, — «расширяет свои владения». Она посмотрела на Эльвиру, они с кудрявой с двух сторон припали к Жаку и вместе рыдали, одна на правом плече, другая на левом, и подумала, что от Эльвиры действительно толку будет мало. «Может, попробовать договориться с этой странной Ольгой?»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 «А что это на тебе надето?» — спросила она. «Ты Барт или кто-то в этом роде?» «Не знаю», — задумчиво ответила Ольга. «Не успела разобраться. Я работала в королевской библиотеке, но у меня уволили после оглашения. И вообще-то я должна носить платье с передничком и этот уродский чепчик, чтобы ему... Но раз уж мне осталось жить меньше недели, какого хрена я должна над собой издеваться? Я достала из шкафа то, что мне нравится, и ношу».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 и радостно возгласила Ольга, издали махая ему рукой. — Познакомься, это Кира. Видимо, понятия об этикете у нее были весьма расплывчатые. — Баронесса Арманди из Крамати, — представилась Кира, кланяясь согласно этикету, как положено перед особами королевской крови. Принц ответил тем же, после чего улыбнулся и протянул руку в традиционном воинском приветствии. — Здравствуй, подруга. здравствуй товарищ ответила кира сплетая с ним руки в особом классовом рукопожатии как принято у воинов между своими элмар воззвала ольга с любопытством за всем этим наблюдая я забыла как должна приседать перед принцами принц бастар элмар нахмурился и строго сказал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 Человек простой душевный, не признающий сословных ограничений, ведь говорят же, что он всерьез намерен жениться на нимфе-танцовщице. «Заходите», — радушно предложил хозяин, распахивая дверь в дом. «Посидим, выпьем, познакомимся поближе». «Элмар», — попросила Ольга, — «а не мог бы ты сначала нам помочь в одном деле? Пока хоть Кира еще трезвая, а потом уж выпьем. Ей очень, но просто позарез, надо к королю».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 Король Шелар Третий действительно сидел за столом в гостиной, уложив подбородок на кулаке и безучастно уставившись в пространство. Он был точно такой же, каким Кира его знала по многочисленным описаниям. Паландрийский, некрасивый, коротко короткостриженный, с неизменной трубкой в зубах. Рядом сидела невероятно красивая девушка со странными глазами, видимо, та самая знаменитая нимфа Элмара. «Шелар», — возгласил принц-бастард, протискиваясь в дверь вслед за девушками, — Смотри, кто к нам пришел. Король повернул голову, увидел Ольгу, и безучастность в его взгляде тут же исчезла, сменившись болью. — Здравствуйте, Ваше Величество, — сочувственно сказала Ольга, бессовестно пренебрегая приседаниями и прочими тонкостями этикета. К счастью, ее нахальство не хватало бы на то, чтобы обращаться на ты к королю, а то этим она канала бы Киру окончательно. — Вот, познакомьтесь, это Кира Арманди.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 «Я пошлю в ваш замок корпус паладинов. Элмар, слышал? Собери ребят завтра в поход». «Верхом?» — уныло уточнил принц Бастарт. «Я распоряжусь насчет магов». «Этот замок снесут, пока вы доедете. Знаю я вас. В каждом кабаке будете привалы устраивать». «Он шутит», — поспешно сказал Элмар, обращаясь к Кире. «В походе мы так не поступаем. Шелар, шлепни приказ прямо сейчас, а я пошлю Иласа в казармы, чтоб там начали ребята повещать». «А то завтра опять до полудня будем искать Лавриса, да и Палмер третий день в запое». «Дай мне бумагу, перу и чернила», — сказал король и добавил. «А Палмеру надо было жениться на Эльвире, чтоб теперь не пить с горя». Шалар, вздохнул принц, открывая дверцы шкафов в поисках указанных предметов. «У Палмера две незамужних сестры. Он три дня выбирал». На четвертый день мы его поймали за руку, когда он пытался перерезать себе горло, и еще сутки поили до беспамятства и вели с ним утешительные беседы. Мы все-таки уговорили его жить даже после такого выбора, но с тех пор он начал пить запоями. Я не знал. Король горестно запустил пятерню в свои стриженные волосы и тяжко вздохнул. Надо ж быть такой злопамятной и целеустремленной сукой. За каким хреном я ее прогнал?